Глава 15. Бешеный забег. Мы бежим, кажется, уже целую вечность. Ноги устали до такой степени, что я их не чувствую. Мой спутник же совершенно неутомим, но тем не менее сильно от меня не удаляется и иногда оборачивается, возможно, проверяя, не свернул ли я шею во время бега по бездорожью. Лёгкие горят, в них не попадает достаточное количество кислорода. Расходуя последний запас энергии, я равняюсь с Жнетцом, и задыхаясь на каждом слове говорю: "Я больше не могу". Он немного притормаживает, но вскоре полностью останавливается, оглядывается по сторонам, а потом кивает мне. Повторять не требуется. Тем более ноги подкашиваются, и я падаю прямо там, где остановилась, прислоняясь спиной к ближайшему дереву, пытаясь восстановить дыхание, что пока у меня не получается. Я не чувствую ног, сообщаю жнецу, который продолжает сканировать окрестности, а затем говорю, не сдерживая езвительной нотки: Надеюсь, мы не просто так пробежали сотню километров, и как минимум обогнали всех остальных участников. Жнец качает головой, а я наконец нахожу в себе силы стянуть рюкзак со спины, открываю его, достаю бутылку с водой, откручиваю крышку и делаю пару долгожданных глотков. Неосознанно протягиваю бутылку Жнецу. Он вновь качает головой, я закручиваю крышку и убираю воду обратно в рюкзак. Тебе что? Не нужна еда и вода? Он молчит. Нужна? кивает. Как же с тобой трудно, тяжело вздыхаю я. Послушай, здесь никого нет, никто не увидит и не услышит, если ты поговоришь со мной. Ноль реакции. А затем он показывает мне один палец и, не оборачиваясь, исчезает в зарослях. Я даже сказать ничего не успеваю. Надеюсь, что один палец значит, что мне нужно подождать его минуту. И я жду, медленно восстанавливая дыхание. Всё равно я пока не в силах пошевелиться. За время нашего сумасшедшего забега мы не видели ни одного участника. Надеюсь, что нам удалось хоть немного оторваться от тех, кто зашёл в спираль после меня. Это было бы несомненным плюсом. Я вспоминаю Бэт Кто мог её убить? Темми? Или тот здоровый парень, что зашёл в спираль одновременно с девушками? Но зачем ему это? Ведь девушки не соперницы парням. Если это сделала Темми, всё ещё хуже, чем я думала. Как же там дрёшь? Надеюсь, он тоже двигается дальше, а не ждёт меня до сих пор, подвергая опасности свою жизнь. Осматриваюсь по сторонам, не вижу ни одного съедобного или опасного растения. Кругом только высокие и не очень деревья, кустарники, иногда переходящие в густые заросли, трава, какие-то ветки, сухие деревья и редкие камни, лежащие на земле тут и там. Ключей я тоже не замечаю. Возможно, мы пробежали мимо сотни ключей, а я и думать о них забыла. Проходит пара минут, я ощущаю неприятное покалывание в ногах. Ну хоть что-то чувствую, и на этом спасибо. Аж нет так и не вернулся. Ну и куда он запропастился? Неужели я неправильно поняла его намёк про одну минуту? Меня вдруг начинает раздражать вся эта ситуация. И как, спрашивается, мы будем выживать в таких условиях, если он только и делает, что молчит, а его жесты я не всегда могу верно распознавать? Когда я начинаю подниматься, чтобы пойти на поиски жнеца, тот сам появляется абсолютно бесшумно и точно в том же месте, где скрылся. И возвращается он не с пустыми руками. Я сажусь обратно на землю и с плохо скрываемым удивлением принимаю несколько жёлтых плодов размером с мой кулак. Один оставляю в руках, остальные убираю в рюкзак. Жнец жестом показывает, что нужно вставать и двигаться дальше. Поднимаюсь на ноги и медленно шагаю за моим напарником, осторожно откусываю небольшой кусочек кисло-сладкого плода. Какое-то время мы в неспешном темпе продвигаемся дальше. Спасибо, очень вкусно, жуя последний кусочек, благодарю его. Он кивает и продолжает идти. Мне не остаётся ничего нового, кроме как следовать за ним. То, что инициативу командования нашей маленькой группой возьмёт на себя Жнец, я никак не ожидала. Ещё во время подготовки в полигоне я думала, что сама буду принимать решения по ходу испытания. Но вот я всего пару часов в спирали, а всё складывается абсолютно по-другому. Но меня не напрягает то, что мы действуем не по моему плану. Если он хочет быть главным, я уж точно возражать не буду. Тем более опыта пребывания в подобных условиях у моего напарника всё-таки больше, чем у меня, ведь он уже был в спирали. Моё внимание привлекает какое-то слабое жужжание. Я невольно притормаживаю и смотрю по сторонам. «Что это?» — в полголоса спрашиваю у жнеца. Он останавливается, смотрит куда-то в небо и указывает мне туда же. Поднимаю взгляд и замечаю какой-то странный небольшой крестообразный предмет, висящий в воздухе над деревьями прямо над нами. Несколько секунд он висит и жужжит, а затем улетает прочь. Любопытно, но спрашивать у жнеца, что это такое, бесполезно. Он ведь всё равно не ответит. Как только летающий крест скрывается из вида, мы возобновляем движение вперёд. Мы идём уже несколько часов подряд. За это время было совершено всего две короткие остановки, чтобы попить воды и съесть ещё один сочный плод. 5 раз на несколько долгих секунд над нами зависал жужжаще летающий крест, который потом улетал в неизвестном направлении. Я предполагаю, что скорее всего с помощью этой штуки организаторы отслеживают перемещение добровольцев по спирали. Пару раз мы кардинально меняли маршрут. Жнец внезапно останавливался, выставлял правую руку в сторону, призывая меня замереть. Недолго и неподвижно стоял, прислушиваясь и всматриваясь куда-то вдаль. уж не знаю, что он там видел или слышал. Я, кроме шелеста листьев на ветру, не замечала ничего. А затем он резко сворачивал один раз вправо, второй влево, и мы продолжали идти дальше. Оба раза я не смогла удержаться и тихо спросила у него, что там А в ответ получила правильно, ничего. Я не люблю жаловаться и ныть, но ноги устали до такой степени, что скоро откажутся идти. А это только первый день. Последние полчаса я смотрю только на спину впереди идущего жнеца, не отвлекаясь ни на что вокруг, поэтому не сразу обращаю внимание на тихое журчание, которое с каждым шагом становится чуть громче. Наконец, смотрю по сторонам. Вижу всё тот же лес, в котором, кстати, становится заметно темнее. На смену вечным сумеркам скоро придёт ночь. Вскоре мы выходим к небольшому ручью с удивительно прозрачной водой. Эту воду можно пить? спрашиваю своего спутника. Он кивает. Дай мне бутылку. Я протягиваю руку. Жнец снимает со спины рюкзак, который забрал у меня ещё во время прошлого перевала. достаёт воду и протягивает мне при этом не переставая оглядывать окрестности допиваю остатки жидкости становлюсь на колени возле ручья и наполняю ёмкость до краёв закручиваю крышку и передаю бутылку обратно жнецу мою руки лицо и шею прохладной водой из ручья а затем поднимаюсь на ноги пойдём дальше или будем искать место для ночлега он кивает я закатываю глаза Первое или второе, спрашиваю, не скрывая раздражения. Показывает два пальца, и я вздыхаю с облегчением. Смотрю по сторонам, и появившееся было хорошее настроение медленно угасает. Никаких удобных и главное, безопасных мест для сна поблизости не наблюдается. А это значит, что придётся снова куда-то идти. Мы двигаемся вдоль ручья ещё около сотни шагов, а потом жнец останавливается возле огромного дерева и показывает наверх. Недоумённо смотрю на него: "Ты что? Хочешь ночевать на дереве?" Он тут же кивает. "И как ты себе это представляешь? Я понимаю, что на земле небезопасно, хищные животные, другие добровольцы и чёрт знает что ещё. Но ты ведь можешь их прогнать с помощью своей силы." А возьнес с дерева с вероятностью в 100% можно свалиться и сломать себе шею. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду разговаривать с жнецом в подобном тоне. Если бы мне кто-то сказал об этом ещё несколько дней назад, то я подумала бы, что этот человек сошёл с ума. И я же не самоубийца в конце концов. Он раздражённо качает головой. Надо же. Я теперь могу отличать настроение жнеца по его жестам. И снова указывает наверх, складываю руки на груди и упрямо смотрю на него с озя от негодования. Он снимает рюкзак со спины, достаёт из него сетку, суёт сумку мне в руки и в рекордно короткие сроки взбирается на дерево, скрываясь в густой листве. Теперь я его даже не вижу. В это же мгновение вся моя бравада куда-то пропадает, воздух, кажется, становится сразу на несколько градусов холоднее, а ночь те мне и страшнее а то всюду теперь доносится подозрительный шорох и шелест я ощущаю себя настолько неуютно что не вижу никакого выхода кроме как лезть на дерево вслед за жнецом присматриваюсь за какую бы ветку зацепиться как вдруг он приземляется буквально в 5 сантиметрах от меня инстинктивно хватаюсь за сердце и отшатываюсь врезаясь боком в огромный ствол и с трудом сдерживая ругательство, уже готовое сорваться с языка. Ты меня напугал. Может, в следующий раз как-нибудь предупредишь меня? Понимаю, что веду себя как стерва, но ничего не могу с собой поделать. Сказывается усталость и напряжение прошедшего дня. Он смотрит по сторонам, забирает у меня рюкзак, а затем снова указывает наверх. Приувеличенно тяжело вздыхаю и хватаюсь за самую крепкую, на мой взгляд, ветку. Подтягиваясь вверх, слышу, как он лезет следом за мной, а потом вижу, как обгоняет меня, показывая дорогу. Как только мы надёжно скрываемся в листве, Жнец взмахом руки показывает на ту самую сетку, натянутую теперь между двумя толстыми ветками. Ты хочешь, чтобы я легла на неё? Недоверчиво спрашиваю у него, с сомнением оглядывая ненадежную на вид конструкцию. «А ты уверен, что это безопасно?» Естественно, он кивает и снова указывает на импровизированную кровать. С опаской забираюсь на нее и несколько секунд лежу неподвижно, морально готовясь к тому, что в любую секунду могу полететь вниз. Но этого не происходит. Поэтому я ложусь как можно удобнее и наблюдаю за жнецом, который устраивается на соседней ветке, вытягивая ноги вперёд, а затем достаёт какой-то небольшой плоский прямоугольник из кармана и начинает рассматривать. Что это такое? с любопытством спрашиваю я. Вскидывает голову, несколько мгновений ничего не происходит, а затем он протягивает предмет мне. Аккуратно принимаю его и с интересом смотрю на тускло подсвеченный экран, на котором отображается список добровольцев в том порядке, в котором они приступили к испытанию. Некоторые имена написаны белым, другие чёрным. Когда я дохожу до имени Бэт, которое чернеет на экране, то, кажется, начинаю понимать, в чём суть. Чёрным написаны имена погибших, уже зная ответ, уточняю я. Жнец кивает. А я заново просматриваю список. Джош словно небесам жив. Погибло три девушки и восемь парней. Как ужасно, ведь не прошло ещё и суток с момента начала испытания. Протягиваю прямоугольник обратно жнецу, задумываясь о вселенской несправедливости. Зато организаторы должно быть счастливы. Им было что рассказать тем, кто делал на нас ставки. Стараюсь по возможности расслабиться и как можно скорее отключиться от реальности. Сейчас моему измученному телу как никогда нужен отдых. Заснуть получается далеко не сразу, хотя я знаю, что мой сон будет охранять жнец. Постоянный шорох и треск веток где-то внизу не способствует моему спокойствию. Ощущение легкого прикосновения к раскрытой ладони постепенно выводит меня из состояния сна. Медленно открываю глаза и вижу жнеца, сидящего рядом со мной, всё на той же ветке. В руке у него тонкий прутик, кончиком которого он прикасается к моей ладони. Это настолько неожиданно, что я не сразу нахожу, что сказать. Уже пора двигаться дальше, наконец задаю первый пришедший в голову вопрос. Он кивает. Я сажусь, потягиваюсь и осматриваюсь. Судя по всему, уже наступило утро, потому что лес вернул свой сумеречный окрас, а ночь отступила. Переползаю на одну из веток, беру рюкзак, который протягивает мне мой спутник. Достаю бутылку и делаю несколько глотков воды, наблюдая, как он начинает отвязывать сетку. Чтобы не мешать ему, я неторопливо спускаюсь с дерева и иду в сторону ручья, чтобы побрызгать в лицо прохладной водой. Когда я выпрямляюсь, жнец спрыгивает с дерева и идёт в мою сторону, протягивает рогу, забирает рюкзак и убирает в него уже свёрнутую сетку. Достаёт оттуда один из последних плодов и протягивает мне. Мне вдруг становится невероятно стыдно за своё вчерашнее поведение. Он не обязан мне помогать. Это моя задача провести его через спираль в центр, а не наоборот. «Если бы не он, я бы никогда в жизни не догадалась так использовать сетку и спала бы на земле под деревом. Да и вообще, скорее всего, была бы уже мертва». «Спасибо», — тихо говорю ему, принимая фрукт и дополняю. «За все. И прости, что вчера вела себя хуже маленького ребенка. Постараюсь исправиться». Он не шевелится, но в конце концов медленно кивает. «Мне становится немного неловко, поэтому я говорю. Ну что?» «Пойдем дальше!» Получаю еще один кивок, а затем мы движемся вперед вдоль ручья. Не проходит и получаса, как жнец дает знак остановиться. Я тут же выполняю молчаливый приказ и прислушиваюсь. «Что?» Начинаю как всегда, но он резко поворачивается ко мне и прикладывает палец к лицу именно туда, где под маской скрываются губы. Замолкаю, а потом слышу жуткий треск веток откуда-то слева. Чисто инстинктивно становлюсь вплотную к ближайшему дереву, скрываясь от источника шума, краем глаза замечаю, что жнец встаёт за соседним. Но любопытство берёт надо мной верх, поэтому я осторожно выглядываю из укрытия, пытаясь разглядеть, что же там происходит. Буквально через 5 секунд я вижу источник шума. Это один из добровольцев. Он бежит, продираясь через заросли. Его жнец неотступно следует за ним. Что происходит? Лучше бы я не видела этого. За ними гонится невообразимое создание, похожее на гигантского паука. Пока они пробегают мимо в считанных метрах от нас, у меня возникают два вопроса: что это за тварь и почему в пособии по спирали не было никакой информации ни об этом, ни о том чудовищном создании, что напало на меня в полигоне? Скорее всего, это не единственные сюрпризы, поджидающие нас на пути к победе. Жнец возникает в поле моего зрения, по-прежнему прижимая палец к губам, а затем жестом показывает мне следовать за ним. Мы немного возвращаемся в ту сторону, откуда пришли, перебираемся через ручьи и бежим прочь от этого места. Я едва не спотыкаюсь, когда до меня доносится мужской крик, полный страданий и боли. Поготя тварь достигла своей цели. Жнец бежит всё быстрее, и я стараюсь не отставать. Он отрывается вперёд на пару десятков метров, но внезапно останавливается, вытянув руку вправо. Это значит, что я тоже должна остановиться. Но я бегу очень быстро, поэтому по инерции продолжаю двигаться и смещаюсь чуть в сторону, чтобы не врезаться в жнеца. Замечаю, что заставило его прекратить этот бешеный забег. Впереди обрыв. Торможу у самого края и чуть не валюсь с ног от облегчения. Впереди авраг, глубина которого около 10 метров. Повезло, так повезло. Смотрю на жнеца, который оказывается в паре шагов от меня. Он смотрит в ту сторону, откуда мы прибежали. Надеюсь, паучий монстр нас не услышал и не бежит сейчас в нашу сторону. Это же надо было так удачно затормозить. чуть переведя дыхание, говорю ему негромко. Ещё немного, и я бы земля уходит у меня из-под ног. Вижу, как жнец протягивает ко мне руку, одновременно ощущаю сильный рывок, электрический разряд в области запястья и неожиданную боль в затылке. Сознание мгновенно ускользает от меня.